Раннее, раннее утро. Первые отсветы зари на крыше за окном. Все листья на деревьях вздрагивают, отзываясь на малейшее доновение предрассветного ветерка. И вот где-то далеко, из-за поворота на серебряных рельсах появляется трамвай, покачиваясь на четырёх маленьких серо-голубых колёсах, ярко-оранжевый, как мандарин. На нём эполеты мерцающие меди и золотой кант проводов и жёлтый звонок громко звякает. Едва до потопной вожатый стукнет по нему ногой в стоптанном башмаке. Цифры на боках трамвая и спереди ярко золотые, как лимон. Сиденья точно поросли прохладным зеленым мхом. На крыше словно занесен огромный кучерский бич. На бегу он скользит по серебряной паутине, протянутой высоко среди деревьев. Из всех ок он, будто ладаном пахнет всепроникающим голубым и загадочным запахом летних гроз и молний. Трамвай звенит вдоль окаймленных вязами улиц, и обтянутая серой перчаткой рука вожатого опять и опять легко касается рукояток. В полдень вожатый остановил вагон посреди квартала и высынул с оконка. Эй! И, завидев призывный взмах серой перчатки, Дуглас, Чарли, Том, все мальчишки и девчонки всего квартала кубарем скатились с деревьев, побросали в траву скакалки, они так и остались лежать, словно белые змеи. и побежали к трамваю. Они расселись по зелёным плюшевым сиденьям, и никто с них не спросил никакой платы. Мистер Тредден, вагон-овожатый, положил перчатку на щель кассы и повёл трамвай дальше по тенистым улицам, громко звякая звонком. "Эй!" сказал Чарли. "Куда это мы едем?" "Последний рейс", ответил Тредден, глядя вперёд на бегущие высоко над вагоном провода. "Больше трамвая не будет". Завтра пойдёт автобус, а меня отправляют на пенсию, вот как. И потому покатайтесь напоследок все бесплатно. Осторожно, он рывком повернул медную рукоятку, трамвай заскрипел и круто свернул, огибая бесконечную зелёную петлю, и само время на всём белом свете замерло. Только Тридден и дети плыли в его удивительной машине куда-то далеко по нескончаемой реке. Напоследок Переспросил изумлённый Дуглас: "Да как же так? И без того всё плохо. Зелёной машины больше нет? Её заперли в гараже и никак её оттуда не вызволишь? И мои новые теннисные туфли уже становятся совсем старыми и бегут всё медленнее и медленнее. Как же я теперь буду? Нет, нет, не могут они убрать трамвай. Что они говорят? Автобус это не трамвай. Он и шумит не так, рельсов у него нет, проводов нет. Он и искры не разбрасывает, и рельсы песком не посыпает, да и цвет у него не такой. И звонка нет, и подножку он не спускает. А ведь верно, подхватил Чарли. Страх люблю смотреть, когда трамвай спускает подножку, прямо гармоника. "Тот и оно", сказал Дуглас. Тут они приехали на конечную остановку. Впрочем, серебряные рельсы, заброшенные 18 лет назад, бежали среди холмов дальше. В 1910 году трамваями ездили на загородные прогулки в Чесменд-парк, прихватив огромные корзины с провизией. С тех пор рельсы так и остались ржавея среди холмов.